носится взад жжет по небу, как в игре. Я записал события в ночь с 1 на 2 мая. Мы все еще в состоянии повышенной боеготовности. Я сижу в землянке и пишу всю ночь. Сбоку у меня в дыру в облицовке стенки вставлен кусок дерева, на котором прилеплена свеча. Тут же висят две репродукции — Сад Эдема. Работы Рейнского мастера и полет в Египет Ганса Бальдунга. Некоторые люди могут быть удивлены тем, что мой голос всегда звучит так бодро и энергично, когда я отвечаю на телефонные звонки. Это случается довольно часто. Сейчас направляются вперед в враг для постановки мин. Смотрите, не стреляйте. Вражеский дозор передвигается слева. Мы идем за ними, доложим, как только вернемся!» И так продолжается все время. Однако в 6:15 утра я, конечно, отвечал ворчливо. Я проспал всего только четверть часа, когда последовал звонок. "Танки продвигаются с восточной стороны П, вы их засекли. Пошли вы к черту со своими танками", подумал я про себя в сердцах. а в трубку сказал: "Так точно, И снова улегся спать. Я даже не проверил сообщение потому что мне было совершенно ясно, что это орудийный тягач. И даже если бы это был танк, что с того? До тех пор, пока он не достигнет оврага я ничего не смогу с этим поделать. А если ему удалось бы пройти к нашей позиции, Все равно было бы слишком поздно. Ну его к черту этот танк. Танк. Подумать только, что бы это ему понадобилось делать одному в лесу. Если танк хочет поиграть с нами, пусть попробует. Для подобного рода случаев у нас всегда наготове снаряды, не говоря уже о специальных минах. Пусть только подойдут. Если вы готовы к опасности, она теряет свою остроту. Так же и с любой другой опасностью. Вот почему, как я думаю, самое безопасное место в действующих на передовой войсках линия фронта, территория, принадлежащая солдату. Там нет партизан. Ни один случайный штатский не осмелится приблизиться к ней. Он будет подстрелен, как только его заметят. Все остальное ясно. Я знаю, что меня ожидает. Я могу действовать соответственно. Бывают уловки, но неизвестных уловок нет. Это делает линию фронта самой чистой из всех зон, также и в других отношениях. Ночи стоят холодные, земля снова промерзла, Снежные метели мечут сквозь меняющийся свет. Но если стрельнешь из пистолета в березу, брызнет сок. Его капли падают с ветвей, когда снаряды выбивают щепки из верхушек деревьев. Я считаю березу важным деревом. Когда читаю письма из дома, кажется, будто люди там считают, что думать об этом лете и о второй зиме невыносимо. Это не невыносимо. Чем то душа потеряет немного больше своей силы для воспарения, мы станем более серьезными и более жесткими, отдаленными от всего светлого. Но на сером фоне существования наши сны стали такими яркими, какими не были никогда прежде. Потерянная юность является нам в сияющей красоте, затмевая всё. Соседняя с нашей батарея выдвинулась и была отведена куда-то еще. Мы повернули стволы наших орудий. НП и наш наблюдательный пункт левого фланга теперь справа. Но мой старый наблюдательный пункт напротив П остается все там же. Старый НП Красный держится, оказывая упорное сопротивление. Такое впечатление, будто он центр всего. Я сменил одного из наблюдателей десятой батареи. Мы отправились в два часа ночи, когда на востоке уже появилась полоска света. Было еще достаточно много снега, чтобы на его фоне отображались силуэты людей и лошадей. Мы молча трусили легкой рысью по дороге, запорошённой новым снегом.